В конце концов, он просто любил кино, снимал свои фильмы как умел и как позволяли обстоятельства и отлично понимал, что за все надо платить. Где бы он был, если бы не Сталин, лукаво защищавший даже его посредственные фильмы, он и последнюю по времени Эльбу отбил у Жданова, углядевшего, что немцы в этой картине показаны с недостойной симпатией, Потом, как обычно, состоялся просмотр в ЦК. И, как обычно же, хозяин сказал решающее слово. Фильм снят с большим знанием дела. И никто не вякнул. Нет, не было у Григория Васильевича личного счета Коосифу Виссарионовичу. Разве только за Чайковского? Он так хотел снять этот музыкальный фильм. И Любовь Петровна была бы фон Мек. В то время фильмы о композиторах соответствовали той рафинадно-парчевой эстетике, которая воплотилась в знаменитом памятнике Чайковскому у консерватории. Идиотически отрешенный тип с поднятыми руками, улавливающий звуки мировой гармонии, которая тут же и обозначается в виде чугунных штук на ограде. Не хочется зря злословить, но думается и у Григория Васильевича представлял бы Чайковского этакий нарядный сангвиник с пушистой бородкой, производная от Паганеля Черкасова. У Сталина, однако, были другие планы. Работа предстояла изрядная. Жанр кинобиографии должен был охватить практически всех классиков русского искусства, от Ломоносова до Горького. В своем гуманитарном хозяйстве Иосиф Виссарионович не терпел беспорядка, намереваясь всех и вся «Рассортировать в соответствии с собственными представлениями о заслугах и вкладе каждого». Однажды в монтажную комнату позвонил Жданов. «Мы тут в ЦК говорили о создании серии фильмов о наших великих композиторах. Слышали, что вы хотите сделать фильм о Чайковском. Но товарищ Сталин считает, что нужно начинать сначала. Ведь основоположником русской классической музыки был Глинка. Хорошо бы вам сделать фильм о Глинке». Мы видали вашего Глинку в весне. Он нам понравился. В картине «Весна» кинорежиссер, которого играл Николай Константинович Черкасов, показывает профессору Никитиной киностудию. В павильонах идут различные съемки. Среди прочего они видят эпизод, в котором участвует композитор Глинка. Я попытался возразить, напомнив о том, что недавно режиссер Арнштам «Снял хороший фильм о Глинке, но Андрей Александрович коротко сказал, не стоит возражать, это решенный вопрос. Мнения Сталина не обсуждались». Какие уж там обсуждения, Александрову даже не удалось отбить утвержденного министерством сценариста картины Леонида Леонова, попытавшегося внести в материал хоть какой-то драматизм. Заявку Леонова не приняли, самому писателю указали на дверь». На освободившееся место претендовали несколько человек, но всех опередил оборотистый Петр Павленко, классический деятель союза писателей, подключивший к работе свою жену Треневу. Вместе с режиссером они очень быстро развесили ту клюкву, которую от них, собственно, и требовали. Рассказывали, что Орлова была до такой степени возмущена сценарием, что впервые за долгие годы совместной работы с Гришей отказалась от роли. Впрочем, ролью это назвать было трудно. У нее уже был опыт деликатного присутствия на экране. В 1950-м она снялась в очередном биографическо-компиляторском выпуске, задуманном товарищем Сталином. Фильм назывался «Мусорский». Снимал его Рошаль по сценарию, написанному им совместно с Абрамовой. Музыкальную редакцию классических партитур осуществил Кабалевский. Изменив своему принципу сниматься только у одного режиссера, Орлова поддалась на уговоры Рошале сыграть очень небольшую роль певицы Платоновой, вдохновительницы «Могучей кучки», состоявшей из загримированных подразличных музыкальных деятелей Черкасова Попова, Борисова и других, но в мусорском она пела, была необычайно хороша в соболях и вуалях. А тут, в глинке, любимейший человек поручал ей роль сестры композитора Людмилы Петровны: существа сердечного, мягкого.